Замедлим процесс старения. Все мы замечаем, как время неумолимо бежит вперед. Проходят часы, дни, недели. Везде можно найти их отпечаток. Наш организм тоже подвластен времени. С годами он неизбежно стареет. И, казалось бы, ничего уже изменить нельзя. Все люди без исключения подвержены этому земному циклу. Человек не в силах изменить эволюционные процессы в природе, но он способен замедлить процессы старения, долгие годы сохранять здоровье и молодость. И сделать это можно с помощью внутренних резервов вашего организма. Дело в том, что биологические ритмы людей, их функциональные проявления во многом адаптированы и синхронизированы с космическими. К примеру, активность организма снижается в зимнее время и повышается весной. Но в нем есть и свой удивительный механизм, управляющий ходом индивидуального времени. Это наши внутренние биологические часы. В обычных условиях скорость индивидуального времени колеблется в небольших, но все же заметных пределах. По самооценке ощущениям наверняка многие чувствуют себя на лет пять-десять моложе, а, возможно, и наоборот. Конечно, здесь играют роль наследственные факторы, условия, образ жизни и так далее. Но, с другой стороны, вполне закономерен вывод, что каждый из нас живет в своем особом времени и старится в соответствии с ним, один быстрее, другой медленнее. Стрессовые ситуации, монотонная работа, вызывающая Неестественную перегрузку организма могут повлиять на ритмичность обменных процессов и в связи с этим привести к их разбалансировке. Только в состоянии покоя, в первую очередь во сне, снова восстанавливается первоначальная синхронизация. Как правило, ритмы организма приходят в норму только на последних стадиях сна, поэтому продолжительность сна должна быть достаточной для полноценного отдыха организма. Сон не должен быть прерывистым. Нормализовать биологические ритмы могут и здоровые физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, занятия утренней гимнастикой, спортом, упражнения, связанные с развитием координации движений и улучшением кровообращения. Способствует этому и хорошее настроение. Наш организм способен не только регулировать свое собственное время, он может замедлять или ускорять ход, земного времени. Следовательно, когда мы активны или пассивны, время может для нас ускоряться или замедляться. Это в свою очередь отражается на скорости протекания обменных процессов в организме. Если физические нагрузки превышают допустимый предел, то происходит сбой биологических ритмов. При чрезмерной физической и психологической активности организм быстро изнашивается и стареет. А в глубоком сне Литаргическом или анабиозном состоянии внутренние часы как бы останавливаются, и все обменные процессы в организме практически сводятся к нулю. Человек может проспать 30-40 лет и при этом ни внешне, ни внутренне не измениться. Правда, в тех случаях, когда после пробуждения адаптационные свойства организма по различным причинам не срабатывают, наблюдается его быстрое старение. Здесь мы видим вначале резкое замедление хода времени, а затем ускорение. Но бывает и наоборот. В мире известно более 200 случаев, когда человек очень быстро старился даже в годовалом возрасте.